Первое условие, что требовалось для Чуди – неприступность жилья. Блин, просто гномы какие-то. Другой известный путешественник и историк XVIII века, капитан Рычков, считал главнейшим поселением Чуди остатки городища у деревни Губиной в 25 верстах от Чердыни. Я с великим примечанием рассматривал все городища, находившиеся внутри и вне пределов Пермской провинции. «Но сие из всех городищ есть превосходнейшее», — писал он. В Сибири тоже ходило множество преданий, связанных с кладами, курганами, древними рудниками, и во всех рассказывалось о чуде, как о древнем народе, будто бы жившем в Сибири до прихода в нее не только русских, но и местных народов. Все предания заканчивались указаниями на бесследное исчезновение чуди. «Ушла чудь под землю и завалила проходы каменьями», — говорили старики. «Только не навсегда ушла чудь. Когда вернется счастливое время, и придут люди из Беловодья, и дадут всему народу великую науку, тогда придет опять чуди со всеми добытыми сокровищами». Не знаю, как насчёт сокровищ великой науки, но то, что чуть ушла вся, быстро, как-то разом, никто не подвергал сомнению. Известно, что все чудские копи, остатки которых застали русские, находились на богатейших месторождениях. Но были не глубоки. Древние рудокопы словно бы оставили их в спешке, бросая руду и орудие. Случалось, люди на Руси бросали промыслы и даже города, достаточно вспомнить Мангазею, но этому всегда было объяснение. А между прочим, на том же Алтае и в историческое время рудники бросались невыработанными, якобы из-за усилившегося притока воды. Так были оставлены Змеиногорское и Лазурское месторождения. На дне Новочагырского рудника пещеры в 1844 году были брошены тысячи пудов подготовленной, но не вынутой руды. Её пытались поднять уже в советское время, причём воды не обнаружили. Насколько мне известно, в настоящее время большая часть месторождения Алтая не разрабатывается, словно какая-то сила препятствует проникновению в тамошние недра. Когда я это читал, я подумал, что это очень походит на то, как гномы Мории. В трилогии Толкина, копая серебро, разбудили ужас бездны, который поверг их в паническое бегство. А сейчас мне в голову пришла ещё одна мысль. Это очень походило на то, как закрылся третий Березняковский рудник. От таких мыслей делалось не по себе, особенно ночью в лесу. Я поёжился. «А сам ты что думаешь на этот счёт?» — спросил я у Андрея. Он посмотрел на меня, потом на флейту и поправил очки. «Я? Ты, ты?» «Вообще-то у них были сильные колдуны», — сказал он, словно оправдывался. «Знающие люди. Я так думаю, что это дырки после их работы не затягиваются. Может, они и в самом деле увели куда-то свой народ, а может и нет. Вообще-то не стоит всё валить на чуть. Здесь и без них чего только не было». Например. «Бронепоезд», — сказал я. «Например, бронепоезд». С грустной улыбкой согласился Андрей и мотнул головой. «Вообще-то это тут, недалеко случилось. А ещё около Яевы был мужской монастырь. Его коммунисты разогнали. Это ведь, наверное, что-нибудь да значит». «И лагерь солнечный, недалеко». «Не кстати», — вдруг подумалось мне. «Значит, дырки после работы сильных колдунов». Занятно. Мирча Элиаде тоже писала о каких-то подобных дырках, как сейчас помню. Существуют три большие космические области, которые можно последовательно пройти, так как они соединены центральной осью. Эта ось проходит, разумеется, через некое отверстие, через дыру. В начале есть центр, возможное место прорыва уровней.